Пятница, 8 сентября. Рычаг колонки. Вечером в четверг попечительский совет прихода Святого Иакова устроил экстренное собрание, чтобы обсудить, что делать с продолжающейся в районе эпидемией. Примерно на половине заседания они получили записку, что к ним хочет обратиться некий джентльмен. То был Джон Сноу. Вооружённый данными по катастрофе, длившейся уже неделю, он встал перед ними и своим странным хриплым голосом рассказал, что знает причину эпидемии и может убедительно доказать, что подавляющее большинство случаев заболевания можно отследить вплоть до источника. Сноу вряд ли углублялся в подробности своих попыток опровергнуть теорию миазмов. лучше было сразу изложить закономерности жизни и смерти и оставить философствование на потом. Он рассказал об ужасной выживаемости среди тех, кто жил недалеко от колонки, и о том, что тех, кто не пил воду, беда обошла стороной. Он рассказал попечительскому совету о смертях произошедших далеко от Голден-сквера, и связанных с этим районом только тем, что умершие пили воду с Брод-стрит. Возможно, он рассказал им о пивоварне и работном доме на Поланд-стрит. Одна смерть за другой оказывались связаны с водой из колодца на Брод-стрит. Но тем не менее, колонкой по-прежнему активно пользовались. Бар Джон Сноу находится на Бродвик-стрит напротив вододинового насоса, от которого Джон Сноу оторвал рукоятку. Теперь она хранится внутри заведения. Бар одно из старейших заведений в Сохо. Члены попечительского совета отнеслись к докладу скептически. Они, как и все другие местные жители, отлично знали, какой отличной репутацией обладает вода на Брод-стрит, особенно в сравнении с другими близлежащими колонками. А еще они не менее отлично знали, какие отвратительные запахи стоят по всему району. Эти запахи ведь наверняка больше виноваты в эпидемии, чем замечательная вода с Брод-стрит. Тем не менее, аргументы с Ноу были достаточно убедительны, да и вариантов у них особых не было. Если Сноу не прав, то району придётся несколько недель пострадать от жажды. Если он прав, кто знает, сколько жизней ему дастся спасти. После непродолжительных консультаций попечительский совет решил закрыть колодец на Брод-стрит. Примечание. Сам Сноу описывает диалог весьма немногословно. У меня был разговор с попечительским советом прихода Святого Иакова вечером в четверг, 7 сентября, в котором я изложил вышеописанные обстоятельства. Вследствие этого на следующий день с колонки был снят рычаг. Последнюю фразу об бессмертии члены общества Джона Сноу, которые сейчас носят её на значках. Конец примечания. На следующее утро, в пятницу 8 сентября, ровно через неделю после того, как эпидемия начала своё ужасное шествие по Сохо, с колонки сняли рычаг. Какая бы угроза ни таилась над нег колодца, на какое-то время она-то и останется. Смерти в Сохо продолжались ещё неделю, а общие итоги эпидемии сумели подсчитать лишь через несколько месяцев. Снятый рычаг В основном проигнорировали в газетах. В пятницу в Globe вышла оптимистичная и полностью следующая меазматической теории статья о текущем состоянии района. Благодаря улучшению погоды, болезнь свирепствовавшая с такой суровостью в этом районе, пошла на спад. И можно надеяться, что жители уже пережили самое худшее. Вчера смертей было очень мало, а сегодня утром о новых случаях не сообщалось. На следующий день, однако, новости были уже не такими воодушевляющими. С сожалению, вынуждены сообщить, что уже после выхода вчерашней статьи в The Globe были отмечены несколько тяжелых и смертельных случаев холеры, а еще о семи или восьми. сообщили с утра в субботу, несмотря на то, что против распространения болезни были предприняты всяческие предосторожности. Район Голден Сквер представлял собой весьма меланхоличное и душераздирающее зрелище. Нет практически ни одной улицы, где не проезжал бы катафалк или экипаж с плакальщиками, а жители района, потрясённые постигшей их бедою, толпой вышли на улицы, чтобы отдать последние печальные почести своим соседям и друзьям. Многие ремесленники покинули свои лавки и бежали из района, оставив на запертых ставнях записки, что на несколько дней дела прекращаются. Господа Хагенсы, пивовары, с похвальной предусмотрительностью объявили, что бедное могут получить горячую воду в любом количестве для уборки жилища или иных целей в любое время дня или ночи. Этим проявлением гуманности и доброты воспользовались весьма многие. На следующей неделе умерли ещё десятки людей, но худшее в самом деле было позади, когда цифры были подсчитаны полностью. Суровость эпидемии шокировала даже тех, кто видел всё своими глазами. Почти 700 человек, живших в 250 ярдах от Колонки на Брод-стрит, умерли в течение 2 недель. Население Брод-стрит в буквальном смысле подверглось децимации. Умерли 90 из 896 её жителей. из 45 домов, отходивших во всех направлениях от перекрёстка между Брод-стрит и Кембридж-стрит, лишь в четырёх не погиб ни один обитатель. Подобная смертность за такое короткое время практически беспрецедентна для страны, писали в Observer. Прошлые эпидемии, конечно, убивали и больше людей в городе, но ни в одной из них не погибало столько людей, на такой маленькой площади и с такой невероятной скоростью. Снятие рычага с колонки стало исторической поворотной точкой. И не только потому, что положило конец самой разрушительной эпидемии в истории Лондона. В истории есть пороговые моменты эпических масштабов, когда мир преображается буквально за минуты. Убийство правителей, извержение вулканов, ратификация Конституции. Но есть и другие, менее масштабные поворотные точки, которые тем не менее столь же важны. Целая сотня разрозненных исторических тенденций сходится в единственном скромном действии, какой-то неизвестный откручивает рычаг с колонки на узкой улочке большого города. И в следующие годы и десятилетия за этим простым действием следуют волны сотен и тысяч перемен. Мир меняется не мгновенно, требуется много лет, чтобы эта перемена стала заметной, но медленное эволюционное появление последствий не делает перемену менее значительной. Так получилось из колодцам на Брод-стрит. Само решение снять рычаг с колонки оказалось важнее, чем краткосрочные последствия этого решения. Да, эпидемия на Брод-стрит сама собой сошла на убыль в следующие несколько дней. Последние жертвы умерли, а некоторым удачливым больным даже удалось выздороветь. Да, район постепенно вернулся к нормальной жизни в следующие недели и месяцы. то были реальные достижения, случившиеся благодаря тому, что с колонки сняли рычаг. Хотя вполне возможно, в колодезной воде не было вибрио холеры уже даже тогда, когда Сноу пришёл с докладом к попечительскому совету. Примечание. Ричардсон, пожалуй, сделал больше всех для создания легенды, что именно снятие рычага с колонки покончило с эпидемией. Рычаг был снят с колонки, торжествующе объявил он, и чума прекратилась. Общепринятая версия истории об Брод-стрит тоже следует этому привлекательному сюжету. Джон Сноу находит виновника и тут же побеждает его, покончив с царством террора. Когда я собирал данные о книге, примерно в половине сокращённых рассказов об эпидемии приводился именно такой вариант истории. сноу продемонстрировал связь между нососом и холерой, не сняв рычаг, а с помощью статистического анализа данных, накопленных посредством опроса местных жителей. И, конечно же, колонка не была единственным источником воды в районе, всего лишь самым популярным. Собственно говоря, наличие других источников воды было ключевой уликой для дела Сноу. Но самое большое и распространённое искажение фактов это, конечно, то, что отключение колонки тут же покончило с эпидемией. Снятие рычага, скорее всего, никак не повлияло на её течение. Новых случаев становилось всё меньше даже до того, как Сноу предложил снять с колонки рычаг, и вполне возможно, когда власти всё-таки решили что-то сделать, вода уже была не опасна. Общая статистика эпидемии на Брод-стрит показывает, что снятие рычага колонки, скорее всего, сыграло лишь незначительную роль в её развитии. Самый заметный спад в смертности наблюдался между 4 и 5 сентября, а второй по значительности между 10 и 12 числом. На графике заболеваемости, не смертности, заметен очень резкий скачок в начале недели. Затем он постепенно выравнивается. Количество новых случаев достигло статистической нормы для района только к 12-му числу. Если предположить, что инкубационный период между проглатыванием вибрио холеры и первыми симптомами составляет 1-2 дня, то можно сказать, что закрытие колонки на Брод-стрит затушило последние отголоски эпидемии, словно пожарная команда, которая приехала, чтобы залить тлеющие угли от сгоревшего дотла здания. Вмешательство Сноу, может быть, и остановило чуму, но она и без того уже была на последнем издыхании. Однако, как мы услышим в конце этой главы, если бы Сноу не уговорил власти закрыть колонку, то вполне могла бы начаться новая эпидемия после того, как заболел Джон Льюис. Конец примечания. Но снятие рычага колонки это не только решение, которое спасло отдельно взятый район. Оно стало поворотной точкой в борьбе между жителями городов и вибрио холеры, потому что государственные учреждения впервые вмешались в течение эпидемии холеры, опираясь на научно обоснованную теорию заболевания, решение снять рычаг основывалось не на метеорологических прогнозах, не на социальных предрассудках и не на пережитках средневековой гуморалогии, а на методичном обзоре реальных социальных закономерностей эпидемии, подтвердивших прогнозы, сделанные с помощью гипотезы о том, как болезнь воздействует на человеческое тело. Оно было основано на информации, собранной собственными городскими организациями. Всё растущие власти холерного вибриона над городом впервые противопоставили здравый смысл а не суеверия. Доктора считали, чем меньше пациент знает о своём диагнозе, тем лучше. У людей складывалось впечатление, что им что-то не договаривают, и это приводило к страхам. Ходили слухи, что врачи нарочно морят больных, чтобы потом потрошить их в моргах. Но чтобы научиться прислушиваться к здравому смыслу, нужно время, особенно широкой публике с Брод-стрит, которая не слышала от властей ничего, кроме суеверий с тех самых пор, как холера появилась в Лондоне. Когда попечительский совет в пятницу утром снял рычаг с колонки Случайные прохожие отреагировали на это презрительным улюлюканьем. И их удивление не трудно было понять. Для многих выживших вода с Брод-стрит была основным лекарством, а теперь власти собираются закрыть источник. Они что, хотят истребить вообще весь район? К рассуждениям Сноу оставались глухи не только местные жители Сохо, В тот самый день, когда местный попечительский совет снял рычаг с колонки, президент Национального комитета здравоохранения Бенджамин Холл приказал специально созванному комитету из трёх человек провести расследование эпидемии на Брод-стрит. Инспекторам приказали опросить жильцов и дать отчёт по длинному списку условий окружающей среды. Этот приказ стоит процитировать полностью, потому что он идеально показывает, насколько одержим мязмами был комитет здравоохранения. Структурные особенности улиц с точки зрения вентиляции, источники вреда, скотобойни, ремёсла, связанные с сильными запахами и так далее. Запахи на улицах и их источники, дренажные колодцы, канавы и так далее. Засорены ли дренажные колодцы? Выше ли смертность в домах, расположенных близко к дренажным колодцам? Запахи в домах и их источники? Ухудшаются ли эти запахи по ночам или с утра, еще до открытия домов и лавок? Есть ли в доме уборная, ватер-клозет или выгребная яма? И если есть, где они находятся? Есть ли жалобы на запахи от них? В хорошем ли они состоянии? Хорошо ли ватер-клозеты снабжаются водой? Действует ли в доме дренаж? В этом районе в основном были установлены сточные трубы. Узнайте, сколько домов соединены с новой канализацией. Проходит ли сточная труба под домом, прежде чем дойти до канализации? Структуру стоков в домах. Трубы это или кирпичные желоба? В каком они состоянии? Подвержены ли они засорению? Есть ли от них сильный запах? Осмотрите подвалы вплоть до глубины пола под землёй. Скапливались ли домашние нечистоты в подвалах или в соседних погребах перед эпидемией? Примите во внимание влияние этих условий на общее состояние вентиляции в доме, особенно по ночам. Осмотрите дома на предмет их общей чистоты и средств вентиляции. А смотрите также задние дворы и узнайте, каким было их состояние до эпидемии. Обратите внимание, не были ли они грязны или засорены. Узнайте, на верхних или нижних этажах наблюдалась болезнь. По возможности подсчитайте пропорцию заболеваемости на верхних и нижних этажах. Оцените насколько возможно состояние жителей с точки зрения перенаселённости, личной гигиены, привычек, диеты и так далее. Подсчитайте количество случаев в каждом доме и количество смертей в каждом доме. Узнайте о том, где жители берут воду: источник, качество, количество, откуда они её получают: из труб или дождевых бочек. Проверьте состояние бочек. Отметьте общее состояние улиц и дворов. Узнайте, как обстояли дела с уборкой до начала эпидемии. Узнайте, имело ли какие-либо последствия строительство канализации на территории старых захоронений на Little Malboro Street. Проникало ли с них что-нибудь в канализацию и попадали ли источники вреда в водопроводную систему района. А также нет ли в канализации скоплений каких-либо вредных веществ. Инструкция Холла для холерного следственного комитета это великолепный пример того, как доминирующая интеллектуальная парадигма может затруднить поиск правды, даже если люди, работающие над делом, умны, внимательны и методичны в своей работе. Список Холла можно считать своеобразным черновиком для будущего документа. Просто проглядев инструкции, вы сразу поймёте, какой документ получится на их основе. Длинная и невероятно подробная перепись запахов в Сохо осенью 1854 года. В половине категорий прямо упоминается запах и вентиляция. А в тех нескольких указаниях, которые могли быть важны для доказательства водной теории распространения холеры, например, проверить состояние выгребных ям. Главное внимание Холл всё равно уделяет запахам. В конечном итоге Холл дал своему комитету почти 50 конкретных инструкций, лишь две из них связанные с качеством воды и её источником были необходимы для того, чтобы доказать или опровергнуть водную теорию Сноу. Но, конечно, сами по себе эти две переменные практически бессмысленны. Сам Сноу не нашёл ничего необычного в воде в понедельник с утра, на самом пике эпидемии. Анализ качества воды с помощью технологий, доступных в те времена, все равно никак не смог бы пролить свет на тайну, в ней бы ничего не увидели. Почини в тот же год увидел в микроскоп бактерию, но его открытие на три десятилетия осталось одиночным случаем. Самым надежным способом увидеть холеру был косвенный — наложить питьевые привычки района на карту болезней и смертей, которую Фар составлял в еженедельных сообщениях. Если вы не сопоставляли два этих набора данных между собой, то теория водного распространения холеры тут же теряла и силу, и ясность. Но Холл не просил своих следователей узнавать, какую воду пьют жители района, не говоря уж о том, чтобы сопоставлять их привычки с распределением смертей. Стоит понимать, что Хол понимал базовые эпидемиологические принципы, на которых основывалась работа Сноу, что причину болезни можно определить, наблюдая за статистически необычными закономерностями во время эпидемии. Хол попросил своих следователей узнать, не группируются ли смерти вокруг дренажных колодцев или старого чумного кладбища. Но вот в водной теории такого же внимания уделено не было. Несмотря на то, что у Сноу были публикации на эту тему, несмотря на многочисленные разговоры Сноу с Уильямом Фаром о холере и источниках воды, президент комитета здравоохранения не счёл необходимым узнать, нет ли необычной концентрации смертей вокруг источников питьевой воды в районе. Инструкции Холла Изначально работали против теории снов. Но следователи Холла были не единственными, кто изучал эпидемию на Брод-стрит. В последующие недели и месяцы ещё одна группа обходила район, пытаясь восстановить хронологию событий и найти улики. А возглавил её человек, который, пожалуй, знал этот район лучше, чем любой другой житель Сохо Генри Уайтхед. Снятие рычага с колонки на Брод-стрит показалось Уайтхеду несусветной глупостью. Когда он в ту пятницу впервые узнал о теории заражённого колодца, он отмахнулся от неё, став на сторону улюлюкающей толпы на Брод-стрит. Её будет легко опровергнуть, думал он, и Уайтхед обладал уникальной возможностью для такого опровержения. Двухдневное расследование сноу не могло сравниться с теми бесчисленными часами, что Уайтхед провёл у постелей больных и умирающих с тех пор, как в прошлую пятницу началась эпидемия. Молодой викарий уже выдвинул аргументы против других превалирующих теорий, и теперь намеревался пополнить список ещё и водной гипотезой. Доктор Усноу, может быть, и удалось одурачить попечительский совет своей демографической ловкостью рук, но эти люди не знали района так же хорошо, как Уайтхед. Они не видели девушку, которая выпила 17 квартов воды из этой колонки и выжила. Уайтхед понимал, что ему потребуются дополнительные данные, но был совершенно уверен, что рано или поздно колонка будет оправдана и восстановлена. Путеводитель 1849 года предупреждал приезжающих в Лондон, чтобы они не пили плохую воду, доставляемую в домашние хранилища из Темзы. Хорошую питьевую воду можно найти в каждом квартале, послав кого-нибудь к роднику или колонке. Однако и в воде из колонок могла скрываться опасность. Всякий рубеж это не только конец, но и начало. Несколькими годами позже писал Джордж Элиот в романе Middlemarch. Так произошло и с историей о снятии рычага с колонки. С ней закончилась атака обитателей колодца с Брод-стрит на жителей Голден-сквер. С неё началась новая эпоха в здравоохранении. Но вот детективная история на этом не закончилась. Оставшиеся в живых жители Не пришли к доктору Сноу, чтобы поздравить его с успешной разгадкой тайны Брод-стрит. Бенджамин Холл не избавился от своей одержимости теорией миазмов. Даже попечительский совет остался не слишком впечатлён теорией Сноу, пусть и последовал его советам. А Генри Уайтхед оказался настолько недоволен обвинениями, предъявленными колонке, что поклялся опровергнуть их. Так что в настоящем сюжете об эпидемии на Брод-стрит под конец внезапно появился диалектический поворот. Убедив некомпетентный в целом попечительский совет последовать его совету, Сноу нажил себе врага, который знал об эпидемии в районе больше, чем он сам. Победив одного противника, Сноу создал ещё более трудное препятствие для своей водной теории. Список людей, которых ещё предстояло убедить в её правильности, и без того был немалым. Бенджамин Холл и его следователи, верные сторонники теории миазмов, Уильям Фар, редакторы The Lancet. Но в краткосрочной перспективе главным его соперником стал преподобный Генри Уайтхед. Уайтхед занимался неформальным сбором доказательств с самого начала, В ту пятницу, ещё не зная, что с колонки на Брод-стрит сняли рычаг, он поднялся на кафедру церкви Святого Луки, чтобы прочитать утреннюю проповедь. Стоя перед измождёнными прихожанами в полупустой церкви, он заметил, как много на скамьях собралось бедных пожилых и женщин. Он отметил их поразительную стойкость перед болезнью, но уже произнося эти слова, Он задумался, как такое может быть? Что за болезнь такая, что щадит старых и нищих? В последующие месяцы Вайтхед и Сноу исследовали Брод-стрит раздельными, но параллельными курсами. Сноу использовал данные своих расследований, чтобы дополнить монографию о холере, впервые изданную в 1849 году. А также написал несколько статей об эпидемии для медицинских журналов. Раздел монографии, посвящённый Брод-стрит, начался со следующих драматичных слов: Самая ужасная вспышка холеры из всех, что когда-либо случались в этом королевстве, скорее всего, произошла на Брод-стрит, что в Голден-сквер и на соседних улицах несколько недель назад. На расстоянии 250 ярдов от места, где Кембридж-стрит соединяется с Брод-стрит, за 10 дней от холеры умерло более 500 человек. Смертность в этой ограниченной области, пожалуй, можно считать самой высокой за всю историю страны, даже включая времена чумы. К тому же эта эпидемия была более неожиданной, поскольку многие больные умирали буквально за несколько часов. Смертность, бесспорно, была бы даже выше, если бы жители не бежали из района. Первыми ушли жильцы меблированных квартир. За ними последовали и другие квартиросъёмщики, оставив мебель, чтобы послать за ней после того, как найдут себе новое жилище. Многие дома были закрыты из-за смерти владельцев, а во многих случаях ремесленники, оставшиеся в районе, отослали прочь свои семьи. Так что всего за шесть дней после начала эпидемии самые пострадавшие улицы лишились более чем трех четвертей своих обитателей. Той осенью Уайтхед быстро написал и опубликовал 17-страничную монографию под названием «The Hollera in Berwick Street». То был первый подробный отчет об эпидемии, написанный для широкой публики. По большей части изыскания Уайтхеда в первые недели – были посвящены установлению масштабов и длительности эпидемии. Монография началась с краткого перечисления: Dufour's Place, домов 9, население 170, смертей 9, домов, где никто не умер, 4. Слухи, к сожалению, сильно преувеличили смертность в этой местности. Cambridge Street Домов 14, население 179, смертей 16. Смертей на западной стороне 10, на восточной стороне 6. Из них три в одном доме. В пяти домах никто не умер. Уайтхед описал замеченные им ещё на пике эпидемии странное отсутствие корреляции между санитарными условиями и смертностью в домах. В образцовом доме на Питер-стрит В том самом, который власти хвалили за чистоту несколько лет назад, умерло 12 человек, больше, чем в любом другом жилище во всём квартале. Он рассказал о катастрофе, постигшей семьи района. Было не меньше 21 случая, когда муж и жена умерли друг за другом в течение нескольких дней. В одном случае, кроме родителей, умерли ещё и 4 ребёнка. В другом родители и трое из четырех детей. В третьем — вдова и трое детей. Всего в пятнадцати ярдах от крыльца церкви Святого Луки стояло четыре дома, в которых суммарно умерло 33 человека. Читая монографию Уайтхеда, вы увидите, что молодой викарий пытался осмыслить эпидемию и с теологической точки зрения. Визит болезни — Это в каком-то смысле проявление божественной воли. И в данном случае божество, похоже, решило подвергнуть приход святого Луки самому тяжёлому наказанию из всех, что можно представить. Должно быть, реальность казалась священнику весьма мучительной. В Лондоне столько приходов. Холера терзает страну уже много лет, а Бог решил подвергнуть именно маленькую общину Уайтхеда самой убийственной эпидемической атаке за всю историю города. В монографии Уайтхед сначала сознаётся в неспособности объяснить подобные события с точки зрения божественной воли, но затем всё же выдвигает полуготовую теорию, которая следует на удивление диалектической логике. Пути Господни одинаковы, а вот пути человеческие не одинаковы. И ещё один факт, который менее труден для учёта, обращает на себя наше внимание, например, неравное распределение грязи и отбросов. Жизнь в невероятной тесноте, невыносимое страдание плохо построенных улиц и плохо проветриваемых домов. Безразличие к основополагающим принципам канализации и дренажа. Всё это усугубляет болезни в отдельных местностях, но не привлекает особенного внимания и не вызывает тревоги, пока там и тут не взрываются мины, показывающие потрясённому населению плохо управляемого города всю опасность положения, при котором любая улица или приход, причём даже не самые бедные и грязные, вдруг за день или даже за час превращаются в склеп. В середине XIX века около 50% детей умирали, не дожив до 15 лет. Особенно высокий уровень смертности приходился на бедные районы, где малыши оказывались предоставлены сами себе, питаясь отбросами, а иногда в их рацион входили даже крысы и кошки. Пока там и тут не взрываются мины. Эпидемия при всей своей жестокости пролила свет на нищету и отчаяние жизни в городе, ярко выделив повседневные страдания сиянием невероятного отчаяния. Уайтхед был наполовину прав. Именно то, что вспышка заболевания оказалась настолько ужасающе заметной, заставила наконец начать поиски лекарства. Но процессом управляло вовсе не божественное провидение, а плотность населения. Запихните тысячу человек в пределы трех городских кварталов, и вы создадите среду, в которой эпидемическая болезнь может процветать. Но процветая, болезнь выставляет на показ все характерные особенности своей природы, показывая, как можно ее победить. Колонка на Брод-стрит была своеобразной городской антенной, посылающей сигнал в окружающие районы. сигналу с хорошо заметной закономерностью, которая помогла людям увидеть холерный вибрион, не прибегая к помощи микроскопов. Но без этой тысячи тел, сгрудившихся вокруг колонки, сигнал бы пропал, словно звуковая волна, рассеивающаяся в космическом вакууме. В неделе, последовавшей за эпидемией, Уайтхед заметил достаточно закономерностей, чтобы опровергнуть в своей монографии ряд популярных теорий. Его рассказ о катастрофе на Питерс-стрит раскрыл ошибочность санитарной гипотезы, и он рассказал о многих смелых прихожанах, подхвативших холеру, чтобы опровергнуть банальность о том, что страх убивает. Он составил таблицу смертности на верхних и нижних этажах, чтобы продемонстрировать, что холера с одинаковой свирепостью убивает и зажиточных, и бедных. Но несмотря на презрительное отношение к снятию рычага колонки, он не упомянул в монографии колодец на Брод-стрит. Возможно, Вайтхед просто считал, что не смог собрать достаточно доказательств против аргументов Сноу, и поэтому не стал включать в текст водную теорию. Но, возможно, его собственное расследование заставило его передумать. Так или иначе, монография была только началом. Уайтхед в следующие несколько месяцев зашёл в своей охоте за подробностями эпидемии на Брод-стрит намного дальше, чем когда-либо представлял, даже дальше, чем сам Джон Сноу. В конце ноября управление прихода Святого Иакова сформировала комиссию по расследованию эпидемии на Брод-стрит. Изначально намереваясь публиковать доклад на основе анкет, распространяемых по району, и подкрепить его данными, собранными комитетом здравоохранения. Но когда священники обратились к Бенджамину Холлу, президенту комитета, отказался поделиться данными. в основном по той причине, что расследования подобного рода представляют большую ценность, когда являются независимыми. Этот отказ стал неожиданной удачей. Анкетирование дало довольно мало информации. Комитет здравоохранения вообще не стал сотрудничать, так что священники из приходского управления поняли, что им придётся формировать собственную команду для расследования. преподобного Уайтхеда, который недавно опубликовал монографию и хорошо знал о кругу, пригласили войти в состав этой комиссии. А ещё в неё позвали того самого местного врача, которого так волновало состояние колонки на Брод-стрит. Сноу и Уайтхед, возможно, и не были согласны по поводу причин эпидемии, но теперь они работали в одной команде. Whitehead начал свою атаку на теорию заражённой колонки с важного упущения, сделанного Сноу во время первого исследования района. Сноу практически полностью сосредоточился на жителях Соха, которые умерли во время эпидемии, отметив, что подавляющее большинство из них пили воду с Брод-стрит прежде чем заболеть. Но Сноу не исследовал вредных привычек жителей района, которые Выжили в эпидемии. Если окажется, что эта группа тоже в большинстве своём пила воду из колонки на Брод-стрит, то теория Сноу просто рассыплется. Связь между водой из колонки и холерой не будет иметь никакого смысла, если большинство жителей района, и живые, и мёртвые, пили эту воду. Большинство погибших наверняка незадолго до начала эпидемии ходили по Брод-стрит. Но это же не означает, что прогулка по улице Брод-стрит вызывает холеру. Уайтхед отлично знал эти места, и это дало ему огромное преимущество. Он смог найти сотни жителей района, которые сбежали оттуда после начала эпидемии. Сноу наверняка интуитивно понимал, что важно будет узнать и то, какую воду пили выжившие. Но в первые недели сентября он никак не мог добраться до подавляющего большинства из них. Так что Сноу пришлось выдвигать обвинения в адрес колонки, основываясь на данных о погибших, а также несколько неожиданных случаях выживания в работном доме и пивоварне. Уайтхед, с другой стороны, завёл в районе уже столько знакомств, что смог найти многих беглецов с Голден-сквер. В своём расследовании, продлившемся несколько месяцев после приглашения в комиссию, он объехал немалую часть большого Лондона. Узнав, что некоторые бывшие жители покинули город, он отправил им запросы по почте. В конце концов, он сумел найти информацию о 497 жителях Брод-стрит, более чем половине людей, живших там до начала эпидемии. В плотную занявшись расследованием, иной раз ему приходилось по пять раз возвращаться в одну и ту же квартиру, находя всё новые зацепки, Уайтхед постепенно начал понимать, что негативное отношение к теории заражённого колодца постепенно проходит. Снова и снова в воспоминаниях переживших холеру всплывали полузабытые связи с насосом на Брод-стрит. Молодая вдова, муж которой умер 1 сентября, сначала сказала Уайтхеду, что они не пили из колонки на Брод-стрит. Но через несколько дней она вспомнила, что в ночь с 30 на 31 муж попросил её принести немного воды из колонки, чтобы выпить за ужином. Она сама не выпила ни глотка. Другая женщина, чьи муж и дочь переболели холерой и выжили, решительно отрицала, что кому-либо в доме нравилась вода с Брод-стрит. Но когда она пересказала свой любопытный разговор с преподобным Уайтхедом остальным членам семьи, её дочь вспомнила, что на самом деле пила из колонки на Брод-стрит незадолго до эпидемии. Этот последний случай стал типичным для историй, которые находил Уайтхед. Недостающим звеном в цепочке, связывавшей семью с колонкой на Брод-стрит, оказывались дети. Анализируя питьевые привычки жителей района, Уайтхед отметил, что самых юных членов семьи часто просили приносить воду домой. Визит к колонке на Брод-стрит был распространённой обязанностью для детей старше 6-7 лет, и поскольку все хорошо знали об этом колодце, Многие дети в районе пили из него без ведома родителей. Слушая их рассказы, Уайтхед вспоминал многочисленных вдов, собравшихся в церкви Святого Луки в день, когда с колонки сняли рычаг. У него наконец-то появилось возможное объяснение их иммунитета. Дело не в том, что эти женщины обладают моральным превосходством над умершими, имеют более крепкую конституцию или ведут более гигиеничный образ жизни. Их объединяло одно: они были старыми, немощными и жили одни, и, соответственно, никому было принести им воды. Когда Вайтхед внёс в таблицу первые цифры, вина колонки показалась совершенно очевидной. Среди тех, кто пил воду из колонки, заболеваемость оказалась примерно такой же, как и у Сноу в его первом опросе. На каждых двоих, кто пил из колонки на Брод-стрит и уцелел, приходилось трое заболевших. Пропорция оказалась ещё более поразительной, если сравнить её с заболеваемостью среди тех, кто не пил из колодца. В этой группе холера поразила лишь каждого десятого. Уайтхед, конечно, по-прежнему был против водной теории, но столкнулся с упрямым фактом. Вероятность заражения у тех, кто пил из колонки, выросла в семеро. Примечание. Уайтхед описывал свою реакцию на теорию Сноу в мемуарах 1865 года. Впервы услышав о ней, я сказал другу-медику, что тщательное исследование поможет её опровергнуть, считая, что одним из доказательств её неверности станет то, что несколько человек выздоровели, если и не благодаря, то по меньшей мере вопреки обильному употреблению воды с Брод-стрит. Ещё я добавил, что настолько хорошо знаком с жителями Брод-стрит и практически ежедневно провожу с ними столько времени, что у меня не будет никаких трудностей с наведением необходимых справок. Вскоре я начал своё расследование, которое в конечном итоге стало весьма сложным, но уже на раннем этапе Однажды встретившись с тем же другом, в ответ на вопрос: "Многова ли мне удалось добиться в деле восстановления доброго имени колонки?", я вынужден был признаться, что уже не так уверен в своей правоте, как во время нашего прошлого разговора. Конец примечания. Тем не менее, Уайтхеда всё равно беспокоили три возражения против теории загрязнённой колонки. Сноу жил в Соха. Но на Брод-стрит появлялся не то чтобы очень регулярно, и Уайтхед считал, что его теория не сочетается с прекрасной репутацией колодца на Брод-стрит, уже давно снабжавшего жителей квартала необычной чистой водой. Если какой-нибудь местный источник воды и таит в себе заразу, то это наверняка будет зловонная колонна на Литл-Мальборо-стрит. Опять же, никуда не делись и выжившие. Если смотреть чисто на статистику, она вполне убедительно свидетельствовала против колонки. Но Уайтхеду очень трудно было забыть то, что он видел собственными глазами. Его прихожане пили воду с Брод-стрит галлонами, лёжа буквально на смертном одре, и после этого выздоравливали. Уайтхед, собственно и сам был среди выживших. Он пил из колонки, На самом пике эпидемии, если колодец действительно отравлен, почему болезнь пощадила его? В ходе расследования у Уайтхеда появилось ещё и третье возражение. В ноябре комиссия по мощению улиц осмотрела колонку на Брод-стрит в поисках каких-либо связей с канализационными трубами, из которых в колодец могли попасть нечистоты. Их вердикт был однозначным: Специалисты обнаружили, что колодец свободен от каких-либо трещин или иных соединений с дренажными или сточными трубами, из которых в воду могли попасть подобные материалы. Кроме того, они провели химический и микроскопический анализ самой воды и не нашли ничего необычного. Суеверия окружали простых людей, Они верили, что если хлебнуть воды из пруда, можно проглотить головастика или змею, которые поселятся в желудке и начнут расти. У зараженного человека разовьется неутолимый голод, ведь всю еду съест паразит. Чтобы выманить его, нужно было подержать миску с молоком у рта или подышав вонючими парами. Исследование Джона Сноу оказалось ключом, который помог Уэйтхеду избавиться от первого возражения, но тайну оставшихся двух в результате раскрыл сам Уэйтхед. В зимние месяцы Сноу переписывал свою книгу о холере, добавив в неё и данные исследования поставщиков воды в Южном Лондоне, и отчёт об эпидемии на Брод-стрит. Где-то в начале 1855 года он дал Уайтхаду копию монографии. Прочитав о событиях прошлого сентября в изложении Сноу, викарий с удивлением обнаружил, что Сноу назвал причиной эпидемии не общую нечистоту воды. Согласно теории Сноу, изначально дело было оборудовано, в особом загрязнинии выделениями пациентов больных холерой, которые попали в колодец через канализацию или в грибную яму. Так что общее качество воды не было важно для теории Сноу. Если что-то и вызвало холеру, оно попало в колодец извне. Поблагодарив Сноу за книгу, Уэйтхед предложил одно априорное возражение к теории загрязнения. Если эпидемия началась с одного конкретного случая холеры, то после быстрого распространения болезни по району, вода разве не должна была становиться всё более и более смертоносной, когда в неё попадали всё новые выделения рисового отвара? Если теория Сноу верна, продолжал Уайтхед, то заболеваемость должна была расти постепенно, а не внезапно подскочить. после чего медленно идти на спад, оставался неразгаданным и вопрос с путём заражения. Комиссия по мощению улиц не нашла никакой связи между колодцем на Брод-стрит и местными канализационными трубами. Предположение, что колодец был загрязнён посредством выгребной ямы, казалось Уайтхеду ещё более смехотворным. Насколько было известно викарию, Все выгребные ямы уничтожили ещё после принятия закона об удалении источников вреда. Но монография Сноу и всё растущий массив данных подталкивали Вайтхеда всё ближе и ближе к согласию с водной теорией. Если Сноу прав, то, выражаясь языком современных эпидемиологов, должен был существовать нулевой пациент, первая жертва холеры выделения которого каким-то образом попали в колодец на Брод-стрит. Если предполагать, что инкубационный период составляет несколько дней, этого достаточно, чтобы вибрио холеры попал сначала в колодец, а потом в тонкий кишечник первой волны заболевших, то этот нулевой пациент должен был заболеть примерно 28 августа. Уайтхед внимательно изучил еженедельные сообщения за несколько недель до эпидемии и нашел в районе лишь два случая холеры. Один человек умер 12 августа, другой — 30-го. Дальнейшее исследование показало, что оба этих случая произошли слишком далеко от колодца на Брод-стрит, чтобы иметь хоть какое-то отношение к его воде. Несколько недель Уайтхеду казалось, что он попал в патовую ситуацию. Все улики, которые ему удалось собрать, указывали на существование нулевого пациента, который должно было раз и навсегда подтвердить ту самую теорию, в правильности которой он так долго сомневался. Он был уже почти полностью уверен, что колодец был загрязнён. и что именно знаменитая своей чистотой вода из колонки на Брод-стрит вызвала катастрофу в его приходе но кто именно заразил колодец почти всё время свободное от служения в храме Святого Луки и опросы рассеявшихся по городу бывших жителей Брод-стрит Уайтхед проводил в картотеке главного архивного управления общая статистика еженедельных сообщений Уже давно была для Уайтхеда бесполезна. Ему требовались более конкретные данные. Во время одного из визитов в поиске каких-то других подробностей он нашел следующую запись. «Брод-стрит, 40. 2 сентября. Девочка. Возраст 5 месяцев. Истощение после приступа диареи за 4 дня до смерти». Уайтхед... уже знал печальную историю малышки Лиюис. Её смерть давно значилась в хронологии эпидемии, но его внимание привлекла последняя фраза: после приступа диареи за 4 дня до смерти. Уайтхеду даже в голову не приходило, что младенец смог прожить больше одного-двух дней, заразившись болезнью, которая убила множество взрослых за несколько часов. Но если малышка Лиюис мучилась 4 дня, это означало, что её болезнь началась как минимум за день до эпидемии. По адресу Брод-стрит, дом 40, он сразу определил, что малышка Лиюис, ужила едва ли не ближе всех к колонке. Уайтхед тут же бросил все дела и вернулся на Брод-стрит. Миссис Лиюис оказалась дома. И была готова ответить на новые вопросы викария. Она сообщила, что приступ у дочери случился даже на день раньше, чем отмечено в статистике Фарра, 28 августа, за 5 дней до смерти. На вопрос Уайтхеда, как она избавилась от испачканных пелёнок дочери, она ответила, что вымочила их в вёдрах с водой, а затем сбросила в корыта на заднем дворе. Но несколько пелёнок она выкинула в выгребную яму, находившуюся в подвале в передней части дома. И тут в голове преподобного Вайтхеда чётко вырисовывалась вся цепочка событий. Малышка Лиюис оказалась идеальным нулевым пациентом. Приступ холеры, случившийся за 3 дня до начала эпидемии, и выделения, которые находились буквально в нескольких футах от колодца на Брод-стрит, Всё было в точности так, как предсказал Джон Сноу. Уайтхед тут же созвал собрание приходского следственного комитета, и все тут же проголосовали за ещё одно обследование колодца на Брод-стрит. Для руководства вторыми раскопками колодца на Брод-стрит наняли местного геодезиста по фамилии Йорк. Но на этот раз Осмотру должна была подвергнуться и выгребная яма в подвале дома 40 по Брод-стрит. В доме 40 была сточная труба, соединённая с канализацией, но в её конструкции было множество недостатков. Выгребная яма перед домом должна была служить ловушкой для нечистот, но на практике скорее представляла собой плотину, которая не давала воде нормально поступать в канализацию. Уайтхед позже говорил, что Йорк обнаружил там мерзость, не тронутую водой, которую я даже не решусь описывать. Стенки выгребной ямы были выложены кирпичами, настолько прогнившими, что их можно было вытащить, не прилагая ни малейших усилий. В 2 футах и 8 дюймах от внешней стороны кирпичной кладки располагался колодец на Брод-стрит. Во время раскопок уровень воды в колодце был на 8 футов ниже выгребной ямы. В отчёте Йорка говорилось, что между выгребной ямой и колодцем он нашёл болотистую почву, пропитанную человеческими нечистотами. Нулевой пациент понятие в современной эпидемиологии, означающее человека, с которого началась эпидемия. Первые раскопки ничего из этого не обнаружили. потому что руководствуясь указаниями Бенджамина Холла, инспекторы исследовали колодец только изнутри и в основном проверяли качество воды. Миазматисты из комитета здравоохранения не интересовали ни методы заражения, ни потоки. Они, в отличие от Джона Сноу, не видели в эпидемии передаточной сети. Они искали лишь свидетельство общей нечистоты района, а не нулевого пациента. Если эпидемия началась из-за колодца, значит, причина должна была найтись внутри самого колодца. Комитету здравоохранения даже в голову не приходило, что колодец при всей своей прочности и надёжности мог подхватить болезнь из другого источника. Так что его представители просто заглянули внутрь и попробовали воду. Они даже не пытались посмотреть за пределы колодца и поискать какие-либо связи. Но раскопки Йорка открыли ужасную правду. В колодец на Брод-стрит протекало содержимое выгребной ямы. Если что-то жило в кишечниках обитателей дома 40 по Брод-стрит, то оно имело прямой доступ к кишечникам ещё примерно тысячи других людей. Для холерного вибриона этого было вполне достаточно. Пока Приходский комитет заканчивал свой отчёт, Уайтхед случайно наткнулся на факт, опровергнувший и последние его возражения против теории Сноу. Если колодец на Брод-стрит был заражён нечистотами из соседних домов, Почему же вода не становилась всё смертоноснее, когда заболевало всё больше жителей района? Почему эпидемия не развивалась экспоненциально, а каждый новый случай не загрязнял воду всё сильнее? Половину ответа дали раскопки Йорка. Источником загрязнения был только дом 40 по Брод-стрит. Жертвы холеры из других мест района Не сливали нечистоты в колодец на Брод-стрит, так что их болезнь никак не сказалась на качестве воды. Но в сороковом доме умерло 5 человек, включая первых жертв, мистера Г, портного и его жену. Почему же их выделения не попали в колодезную воду на пике эпидемии, ещё сильнее раздув её пламя? Оказалось, что всё дело в архитектуре. Только у семьи Льюис был быстрый доступ к выгребной яме перед домом. Остальные жители, занимавшие верхние этажи, выплескивали нечистоты прямо из окон на убогий дворик позади дома. На этом дворике несомненно жила огромная колония вибрио холеры из кишечников умерших, но никто даже не пытался пить зловонную воду, скопившуюся там на земле. Так что инфекционная цепочка на этом прервалась. Популяция холерных вибрионов в Сохо росла с немыслимой скоростью, но связь между бактериями и колодцем на Брод-стрит прервалась после смерти малышки Льюис, потому что миссис Льюис больше ничего было выбрасывать в выгребную яму перед домом. Когда Вайтхед в первые месяцы 1855 года поделился своим открытием с Джоном Сноу, между ними завязалась тихая, но близкая дружба. Много лет спустя Уайтхед вспоминал спокойный пророческий тон, которым Сноу описывал будущее их совместного расследования. Мы с вами, возможно, не доживём до этого дня, объяснял Сноу молодому викарию И моё имя может быть уже забудется, когда он настанет. Но придёт время, когда большие эпидемии холеры уйдут в прошлое, и именно знание о том, как передаётся болезнь, заставит их исчезнуть. Найдя нулевого пациента, Приходский следственный комитет был готов опубликовать свой отчёт, который всю стороню оправдал исходную гипотезу сноу. Начали они с тщательнейшего опровержения других популярных объяснений, циркулировавших в первые месяцы после эпидемии. Состояние погоды, воздух в канализации, зараза, прятавшаяся на чумном кладбище, болезнь не поражала непропорционально много представителей какой-либо профессии и не делала различий в экономическом классе. Страдали и нижние, и верхние этажи. Дома с отличной санитарной обстановкой страдали точно так же, как грязные и неопрятные. Лишь одно объяснение выстояло перед расследованием комитета. Комитет единогласно придерживается мнения, что поразительная смертность в холерной зоне каким-то образом связана с употреблением загрязнённой воды из колодца на Брод-стрит. приняв теорию водного распространения, приходский комитет сделал довольно резкий выпад в адрес миазматической гипотезы. Фразы, написанные формальным викторианским языком, вполне подходящим для серьёзного отчёта о смертоносной катастрофе. Но тем не менее, слова были весьма боевые. И положительные, и отрицательные улики, похоже, Однозначно и недвусмысленно указывают в одном направлении, что вода имела преобладающее значение в развитии эпидемии. Если кто-либо будет настаивать, объясняя влияние атмосферы, что холера может передаваться некоторым больным путём частичного распределения нечистого воздуха, то есть возражение. Никакое рассмотрение улиц карты высот, канализационных решёток, домашних сточных труб или направления ветра не сможет объяснить, почему атмосфера нечиста лишь в отдельных местах. А вот индивидуальное употребление воды было отслежено, и его последствия описываются вполне рационально. Отчет Приходского следственного комитета об эпидемии на Брод-Стрит с формальной точки зрения стал второй институциональной победой для водной теории Сноу. Но ощущался он тогда, словно первое. Сноу уговорил попечительский совет Прихода снять рычаг с колонки, хотя его аргументация их не слишком убедила. Но вот следственный комитет, похоже, нет. искренне проникся его делом против колонки теория сноу даже выстояла перед целенаправленными попытками её опровергнуть преподобный вайтхед сделал всё чтобы найти возражение но доказательства сноу оказались для него настолько убедительными что он в результате нашёл улики которые стали для дела решающими прокурор оказался главным свидетелем защиты Уж после этого-то туман миазмов наконец-то рассеялся, и наука наконец-то победила суеверия, правильно? Нет. Наука редко наносит такие решающие удары, и дело о Брод-стрит не стало исключением. Через несколько недель после доклада Приходского следственного комитета команда Бенджамина Холла опубликовала свой отчёт об эпидемии холеры в приходе Святого Иакова. Её вердикт по поводу теории Сноу был однозначным и однозначно пренебрежительным. В объяснении поразительной свирепости этой эпидемии внутри очень чётко очерченных границ, доктор Сноу предположил, что истинной причиной происходившего стало использование одной водной колонки, расположенной на Брод-стрит в центре района. которая, как ему представлялось, была заражена рисовым отваром выделениями больных холерой. После тщательного расследования мы не видим причин разделить это убеждение. Мы не видим чётких доказательств, что вода действительно была загрязнена подобным образом. Не доказано и то, что обитатели района, пившие из этого колодца, пострадали в пропорциональном отношении больше, чем другие жители района, получавшие воду из других источников. Мы не видим причин разделить это убеждение. Конечно же, комитет здравоохранения не видел никакой причины. Их поле зрения было ограничено теорией миазмов ещё несколько месяцев назад, когда Бенджамин Холл определил стоящие перед следователями задачи. Огульно отвергнув теорию сноу, они, как мы понимаем сейчас, совершили большую глупость, но эти люди не были неразумными. Это были не лоббисты, представлявшие интересы групп влияния викторианских времён. Их ослепила не политика и не личные амбиции, они были ослеплены идеей что подобная местная нечистота больше всего преобладала в поражённых районах, очевидно из результатов посещений домов. Внешняя атмосфера была неприятной из-за выделений, находящихся в плохом состоянии канализации. Почти все дома тоже были поражены подобным образом, отчасти из того же источника, отчасти из-за сильнейших дефектов дренажа и антисанитарной обстановки. А частью из-за нерегулируемого забоя скота и работы других оскорбительных ремёсел. Жилища были переполнены, возможно, сильнее, чем где бы то ни было ещё в Лондоне, а общая архитектура этого места такова, что оно практически не вентилируется. Если основываться на принципе, который мы уже упоминали, и который, как мы считаем, даёт нам главную и общепринятую теорию нашествия холеры, Совершенно очевидно, что этот район, несмотря на свою высоту над уровнем реки, подвержен всем предрасполагающим условиям, которые при наличии возбудителя делают его уязвимым для тяжёлой эпидемии. И мы считаем, что любой человек, знакомый с законами заболевания, смог бы предсказать сильнейшую уязвимость района перед тем, что его в результате поразило. А теперь Изложим логику холерного следственного комитета простым русским языком. Холера процветает в плохо проветриваемых, перенаселённых районах с антисанитарными условиями и сильными запахами. Мы обследовали окрестности Брод-стрит и обнаружили, что это плохо проветриваемый, перенаселённый район с антисанитарными условиями и сильными запахами. Что вам ещё нужно? У бедняка был вариант переночевать в ночлежке возле пристани за 2 пенса. За 1 пенс можно было получить трепё и место на кухонном полу. Для тех, кто боялся ночевать в таких условиях, открывали свои двери семьи, которым не хватало денег платить аренду за жильё. Часто в маленькую комнату набивалось больше 10 постояльцев. Если бы на карте Не стояли человеческие жизни, то доклад холерного следственного комитета читался бы практически комично. Там в мучительных подробностях описывался избыточный, поистине грэд-грайндовских масштабов анализ совершенно бессмысленных данных. Первые 100 страниц больше похожи на метеорологический альманах с десятками таблиц, в которых описываются все атмосферные параметры, известные тогдашней науке. Вот список заголовков: атмосферное давление, температура воздуха, температура воды в Темзе, влажность воздуха, направление ветра, сила ветра, скорость потоков воздуха, наэлектризованность. Азон, дождь, облака, сравнение метеорологических условий Лондона, Устера, Ливерпуля, Дунайна и Арброта, ветер, азон снова, распространение холеры в городских округах в 1853 году, атмосферные явления в 1853 году, атмосферные явления в связи с холерой в городских округах в 1854 году. Из этого списка становится сразу понятно, почему комитет не нашёл причин верить теории доктора Сноу. Строго говоря, они вообще не проверяли его теорию. Возможно, если бы они потратили чуть больше времени, исследуя употребление воды на Брод-стрит и чуть меньше собирая данные о метеорологических условиях в Дунае, то аргументы Сноу показались бы им более убедительными. Комитет сделал лишь одну уступку теории сноу. Они вкратце упомянули случай с Сюзанной Или. Не сделать вывода, что именно вода с Брод-стрит стала причиной заражения, было просто невозможно. Но экспериментум Круккис, похоже, показался миазматистам из комитета недостаточно ключевым. Вода несомненно была заражена органическим веществом, И мы уже утверждали, что если во время эпидемического вторжения в воздухе содержится некоторая субстанция, которая превращает гнилостные нечистоты в конкретный яд, то вода из этого района в той пропорции, в которой содержит подобные нечистоты, будет скорее всего уязвима для подобного же превращения. Эти коварнейшие закольцованные рассуждения. Комитет Начинается утверждение, что холера передаётся через атмосферу. Обнаружив доказательства, противоречащие изначальному утверждению, очевидный случай заражения холерой через воду, эти доказательства представляют как подтверждение исходной гипотезы. Атмосфера, судя по всему, настолько ядовита, что даже начала заражать воду. Психологи называют подобные искажённые рассуждения предвзятостью подтверждения. Человек интерпретирует любую новую информацию так, чтобы она согласовывалась с его предубеждениями о мире. У комитета Бенджамина Холла предвзятость подтверждения в отношении миазматической теории оказалась настолько сильной, что они были в буквальном смысле слепы к закономерностям, которые ясно видели Сноу и Уайтхед, причём слепы сразу на двух фундаментальных уровнях. Холл был изначально предвзят и выстроил расследование таким образом, что у Комитета не было даже возможности найти по-настоящему важные в этом случае данные. А когда несколько закономерностей все же просочились в доклад, Комитет оказался настолько крепко увязшим в трясине общепринятой модели, что превратил эксперимент Том Крукес водной теории в еще одно свидетельство всемогущества миазм. В общем, Теория миазмов не развалилась сразу после эпидемии на Брод-стрит, хотя её дни уже были сочтены. Позже параллельные исследования Сноу и Уайтхеда стали считать поворотной точкой в борьбе с холерой, но понадобилась ещё одна эпидемия, случившаяся 10 с лишним лет спустя, чтобы их гипотеза наконец стала общепринятой. Неизвестно, Знала ли Сара Льюис о том, что последние дни жизни её дочери положили начало самой убийственной вспышке холеры в истории Лондона? Если да, то бремя наверняка стало для неё невыносимым, потому что эпидемия, которой она сама того не желая, положила начало, в конце концов убила и её мужа. Томас Льюис заболел в пятницу, 8 сентября. буквально через несколько часов после того, как с Колонки на Брод-стрит сняли рычаг. Он сражался с болезнью намного дольше, чем большинство жертв 11 дней. Молодой полицеймен умер лишь 19 сентября, оставив бездетную вдову в одиночестве в разгромленном районе. Эпидемия началась в доме 40 по Брод-стрит, там же она и закончилась. Вибрионы холеры устойчивы к низким температурам. До 4 месяцев могут жить в льду. Прекрасно сохраняются в организме устриц, креветок, ракообразных и рыб. В земле живут около 3 месяцев, а на продуктах 2-3 дня. Болезнь Томаса Льюиса заставляет нас представить пугающую альтернативную историю. Эпидемия на Брод-стрит Закончилось отчасти потому, что единственный действующий путь между колодцем и кишечниками жителей города лежал через выгребную яму в доме 40 по Брод-стрит. Когда малышка Лиюис умерла, этот путь оказался перекрыт, но когда заболел её муж, Сара Лиюис снова стала сливать вёдра с грязной водой в выгребную яму. Если бы Сноу не убедил попечительский совет снять рычаг с колонки именно в тот день, болезнь вполне возможна обрушилась бы на квартал с новой силой после того, как в колодце образовалась бы новая колония вибрио холеры. Так что вмешательство Сноу не просто помогло покончить с одной эпидемией, оно ещё и предотвратило вторую.